Глава 10. Не зная этого, я смеялся над этими святыми слугами и пророками твоими. К чему привёл этот смех? Только к тому, что ты насмеялся надо мной. Постепенно и потихоньку меня довели до абсурдной веры, например, в то, что винная ягода, когда её срывают, и дерево, с которого она сорвана, плачут слезами, похожими на молоко. Если какой-то святой съест эту винную ягоду, сорванную, конечно, не им самим, а чужой преступной рукой, и она смешается с его внутренностями, то он выдохнет из нее за молитвой, вздыхая и рыгая ангелов, или вернее, частички божества. Эти частички истинного и вышнего божества так и остались бы заключенными в винной ягоде, если бы святые избранники не освободили их зубами и кишками. Я жалкий верил, что надо быть жалостливее к земным плодам, чем к людям, для которых они растут. Если бы голодный не попросил есть, то, пожалуй, за каждый кусок стоило бы наказывать смертной казнью. Примечание. Подать хлеб не манихею означало, по манихейским воззрениям, погрузить частицы света еще глубже в темницу материи. Млаженный Августин укорял манихеев за эту ограниченность милосердия.